Глава 7. Марк. В эту ночь те из кураторов селения Ессеев, которые пребывали в посте и молитве, были потревожены в своих занятиях, вернувшимся с полпути начальствующим над слугами первосвященника евреем, который участвовал в разорении и ограблении женщин и погребов селения. Человек этот явился с обвинением в том, что один из его людей был убит кем-то из ессеев по дороге в Иерихон, но виновника не нашли. На это обвинение им возразили, что временами здесь пошаливают разбойники, но что ни один из ессеев никогда не решится обогреть свои руки кровью, и в заключение... Попросили показать им стрелу, который был ранен пострадавший. При тщательном исследовании стрела эта оказалась боевой, несомненно, римского изготовления. Возмущенные явной клеветой и выведенные из терпения кураторы попросили еврея удалиться, предложив ему рассказать свою басню его господину, первосвященнику Анану такому же вору, как он сам, или еще худшему вору и разбойнику, римскому прокуратору Альбину. Тот, конечно, не приминул сделать это, вследствие чего Ессеям было приказано прислать в Иерусалим уполномоченных на суд Альбина. Уполномоченными избрали Илиэля и двух его старших братьев,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 а потом, видя, что с них нечего взять, приказал уполномоченным убираться из Иерусалима, сказав, что пришлет к ним офицера, который расследует это дело на месте. Прошло еще два месяца, и, наконец, этот офицер прибыл в сопровождении двадцати солдат. В одно ясное зимнее утро Мириам с Нехуштой вышли погулять по дороге, ведущей в Иерихон, и вдруг увидели небольшой отряд вооруженных людей. Поняв, что это римляне, они хотели свернуть с дороги и притаиться в кустах. Но тот из них, который был, по-видимому, начальником, пришпорил коня с намерением пересечь им дорогу. Пришлось остановиться. Всадник обратился к ним с просьбой показать ему дорогу. Женщины согласились. Тогда офицер, отдав своему отряду приказание, пошел рядом с Мириам, по дороге расспрашивая ее о Иссеях, их жизни и прочем. На вид ему было года 23-24. Рост он был выше среднего, стройный, но крепкий и ладно сложенный, живой и энергичный в своих жестах и движениях. Его густые темно-каштановые волосы, коротко остриженные, велись крутыми кольцами, а сквозь золотистый загар просвечивала тонкая и нежная кожа, а большие серые глаза, расставленные несколько далеко друг от друга, смотрели смело и открыто из-под резкого излома черных бровей, придававших его лицу выражение твердости и решимости. Красиво очерченный, несколько великоватый рот, ровные белые зубы, видневшиеся, когда он улыбался, и слегка выдающийся, чисто выбритый подбородок дополняли впечатление. Во всем его облике угадывался смелый воин, человек, привыкший повелевать, но при этом великодушный и добросердечный. Он понравился Мириам с первого же взгляда, гораздо больше, чем кто-либо другой из молодых людей, которых она видела до сих пор да и несравненно больше Халева, ее друга детства. Покончив с распоряжениями, римлянин представился девушке. «Я Марк», — говорил он, — сын Эмилия, имя которого было известно Риму в его время. Я же пока могу только надеяться, что и моё станет тоже со временем известно. Пока же я ничем не могу похвалиться перед тобою разве только тем, что, если дядюшке моему Каю вздумается умереть, он оставит мне свое громадное богатство, полученное им от испанцев. Пока же я простой центурион, сотник. Центурион в Древнеримском легионе — командир подразделения Манипулы, от латинского «центум 100». Примечание редакции. Я служу под началом достопочтенного и высокочтимого прокуратора Иудеи, благословенного Альбина, добавил Марк с оттенком сарказма в голосе. Я послан расследовать дело по обвинению ваших уважаемых покровителей Иессеев в убийстве или в соучастии в убийстве одного недостойного еврея, который в числе других был послан сюда, чтобы ограбить житницы этой общины. Теперь я желал бы услышать что-нибудь и о тебе, прекрасная госпожа. Мириам с минуту молчала в нерешимости, не зная, следует ли ей быть столь откровенной с малознакомым человеком. «Не же!» которой показалось, что молодой римлянин, человек влиятельный и сильный, здесь, в Иудее, заслуживает полного доверия, ответила за свою молодую госпожу. «Девушка, которую ты видишь перед собой, господин, моя госпожа, единственное дитя знатного греко-сирийца Демоса и благородной супруги его Рахили» дочери богатейшего купца в Тире, также знатного еврея бинони «Бенони? Я знавал его в Тире, где до последнего времени служил», — произнес Марк. «Я не раз обедал за его столом. Это почтенный еврей, и, как утверждают Зелот, богаче его нет купца в Тире, не считая Амрама Финикийца». Отец госпожи моей умер в амфитеатре Берита, а мать умерла родами. — В амфитеатре? — воскликнул молодой римлянин. — Неужели он был злодей или преступник? — Нет, господин, — вмешалась Мириам, — он был христианин. — Христианин, — повторил Марк, — о христианах говорят много дурного но я знаю о них только то, что они излишне мечтательны в своих воззрениях. Однако, если я не ошибаюсь, ты сказала мне, госпожа, что принадлежишь к общине Есеев. Я христианка, как мои отец и мать, но нашла приют у Есеев, и они не пытались отвратить меня от той веры, в которую я была крещена ребенком. «Это дело опасное — быть христианкой», — заметил ее собеседник. «Пусть так. Меня ничто не пугает», — ответила Мириам. «Я готова на все». «Господин», — вмешалась нехужто. «Быть может, госпожа моя и я сказали тебе больше, чем следует. Но мы доверяем тебе». И хотя ты водишь дружбу с Бинони, все же надеемся, что ты сохранишь в тайне всё, что мы тебе сказали, и не откроешь ему убежище его внучки. Вы не напрасно оказали мне доверие, но мне кажется несправедливостью, что все его богатства, которые по праву должна наследовать его внучка, пропадут за даром. Высокое положение и богатство — еще не все, господин. Свобода личности и свобода веры больше значит А моя госпожа ни в чем здесь не нуждается. Теперь я сказала тебе все, господин, — закончила Нехушта. — Не совсем все. Ты не назвала мне имени твоей госпожи? — возразил молодой римлянин. Ее зовут Мириам. Мириам, — повторил он, — это красивое и милое имя. А вот показалось селение. Это ваше? Да, господин, это селение Есеев, — сказала Мириам. Вот их зал совета. Вон то большое здание. А это странноприимный дом. А этот домик?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 Марк шел подле Мириам, ведя лошадь в поводу, и, удивляясь, что эта полуеврейская девушка так свободно отвечала на все его вопросы, как любая египтянка, римлянка или гречанка. Вдруг из кустов справа выступил на дорогу Халев и встал перед ними. «Друг мой Халев», — сказала Мириам, — «вот этот римский сотник Марк Прибыл к нам, чтобы навестить наших кураторов. Проводи его и его воинов в залу совета. Да предупреди дядю моего Итиэля и других о его прибытии. Нам же с Нехуштой пора домой. Римляне всегда сами себе прокладывали дорогу. Они не нуждаются в том, чтобы еврей указывал им путь. С угрозой в голосе проговорил Халев и снова скрылся в кустах по другую сторону дороги. — Друг твой госпожа неприветлив, — сказал Марк, провожая его глазами. — Недобрый у него вид. И если кто-либо из есеев и мог совершить то преступление, о котором я говорил, то, скорее всего, это был он. Этот мальчик пока не убил ни одной крупной хищной птицы. Он не способен поднять руку на человека», — сказала Нехушта. «Халев просто не любит чужих», — заметила, как бы извиняя его Мириам. «Я понял», — ответил Марк. «И должен признаться, мне этот юноша тоже не понравился». «Пойдем, Нехушта». — сказала Мириам. — Вот наша дорога. А тебе, господин, с твоими людьми надо идти вон туда. Прощай. — Прощай, госпожа. Спасибо тебе, что указала мне путь, — отвечал Марк и пошел указанной ему дорогой. Домик, отведенный есеями Мириам и ее воспитательницы, не хуже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 Мириам услышала голос дяди своего Итиэля, окликавший ее из-за изгородя. — Что тебе угодно, дядя? — спросила Мириам. — Я хотел только предупредить тебя, дитя мое, что благородный Марк, римский центурион, будет жить в странноприимном доме все время, пока пожелает быть нашим гостем а потому не пугайся, если увидишь или услышишь, что в этом саду или дворе ходят воины. Я тоже буду жить здесь все это время, чтобы заботиться о нашем госте, который, как мне кажется, для римлянина весьма вежливый и приятный человек. «Я ничуть не боюсь его, дядя», — сказала девушка. «Мы с нехуштой».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 Мириам послушно вернулась в свою комнату и легла спать. Всю ночь снился ей молодой римский сотник. Встав поутру, Мириам принялась за свое любимое занятие лепку из глины. Ваяние давалось ей легко, она от природы имела дарование — И работы ее вызывали восхищение у путешественников, заглядывавших в селение Есеев. Они даже покупали эти работы. Деньги, вырученные за них, шли бедным людям. В мастерской служил небольшой тростниковый навес в саду Устины, где Мириам ежедневно проводила по несколько часов. Сюда часто заходил ее учитель уже весьма преклонных лет. Под его руководством Мириам исполнила несколько небольших скульптур из мрамора, а теперь работала над мраморным бюстом дяди своего Итеэля в натуральную величину из обломка старой мраморной колонны, привезенной из развалин одного дворца близ Иерихона. Неучто помогала ей. Вдруг чья-то тень заслонила свет солнца, врывавшийся под навес. Подняв глаза, она увидела перед собой дядюшку и и с ним молодого римлянина. Не смущайся, дочь моя начал старик. Я привел сюда нашего гостя, чтобы показать ему твою работу. «Ах, дядя, посмотри на меня! Разве я могу показаться кому-нибудь в таком виде?» — воскликнула Мириам, протягивая вперед свои мокрые руки и испачканное глиной платье. «Ничего недостойного я на тебе решительно не вижу», — сказал старик. «А я так просто восхищен», — сказал Марк. «Хорошо было бы, если бы мы почаще заставали женщин за таким прекрасным занятием». «Ты смеешься, господин?» — возразила Мириам. «Возможно ли восхищаться полузаконченной работой новичка в деле искусства? Тем более тебе, видавшему лучшие произведения великих греческих мастеров, о которых я только слышала». «Клянусь троном Цезаря, госпожа!» — воскликнул он искренним тоном. «Хотя я сам не художник, но самый выдающийся художник нашего времени Главк не создал бы подобного бюста». «О, конечно!» — улыбаясь, сказала Мириам. «Главк помешался бы, увидев его». «Да, от зависти». «Но скажи мне, что ты делаешь с этими произведениями искусства?»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 «Иногда путешественники давали мне по серебряному сиклу, а однажды за группу верблюдов с арабом-проводником я получила целых три сикла». «Сикл — денежная единица ряда стран Древнего Востока. Примечание редакции». «Один сикл? Три сикла? Нет, это просто грабеж».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 сказал он. «Не согласишься ли ты, госпожа, исполнить мой бюст в эту самую величину? И сколько это может стоить?» «О, это будет стоить дорого, очень дорого», отвечала девушка. «Мрамор здесь стоит много, да и резцы изнашиваются». «Это стоило бы очень дорого», Она говорила так потому, что даже не представляла, какова истинная ценность ее работ. «Это будет стоить... 50 сиклов?» «Да, 50 сиклов», — повторила она неуверенно. «Я не богатый человек», — воскликнул Марк, «но охотно дам тебе за них 200 сиклов». «200?» — пробормотала Мириам. — Нет, это безумие. Я не могу, не смею взять такой суммы. После того ты, господин, вправе будешь сказать, что попал к разбойникам, которые тебя ограбили. — Нет, если мои дяди разрешат мне принять этот заказ, и у меня хватит времени, я постараюсь сделать все, что могу, за пятьдесят сиклов. Но только я должна предупредить тебя, господин, что тебе придется просидеть немало часов, чтобы получилось хотя бы отдаленное сходство с тобою. Пусть так, но как только я снова попаду в какую-нибудь цивилизованную страну, я доставлю тебе столько заказов, что твои нищие превратятся в состоятельных людей. А пока... Я к твоим услугам. Начинай, госпожа, сейчас же, если тебе угодно. Я не имею разрешения, а без этого я не смею приступить к такой работе. Это должно быть обсуждено советом кураторов, которым принадлежит право решать, может ли Мириам исполнить твое желание, вмешался Этиэль. А пока... Я не вижу ничего предосудительного в том, что моя племянница начнет моделировать из глины твой бюст, который в случае отказа совета можно будет уничтожить. Благодарю тебя, почтенный Этиэль, за твое разрешение. Где прикажешь мне сесть, госпожа? Ты увидишь. Я буду для тебя самой послушной моделью. — Сядь здесь, господин, и смотри вот сюда, в мою сторону, если тебе так ничего не помешает. И сеанс начался.